Глава тридцать Я ненавидел лжецов, а Вердон оказался именно им. Его лицо было на каждом фрагменте записи, которую нам передали, но он все равно стоял на своем. Кстати, стоит отдать ему должное, он ни разу не пожаловался и не попросил связаться с близкими. Он просто терпел все то, что с ним творили мои ребята, а я просто махнул рукой на происходящее и отправился в кабинет. Волк выл внутри меня, а в голове, словно назойливая муха, висела мысль, что я что-то не учил, что-то забыл. Несколько раз перед глазами возникал образ ящерицы, но я отмахивался от него, вообще не понимая, откуда он вообще взялся. Отдал приказ своим, чтобы никого ко мне не пускали, а сам зарылся в документы. Впервые я был настолько поглощен работой, что когда в мой кабинет распахнулась дверь и вошла ослепительно красивая девчонка, я даже не отреагировал. Нечто внутри меня будто глушило любое проявление эмоций, и я не понимал, с чем это связано. Где-то на подкорке мой волк царапал мою душу, словно стремился к ней, но такое поведение было ему не свойственно, поэтому я понял, что тут происходило. Она меня приворожила, это же очевидно, вот я дурак. Когда она палила мой диван и требовала от меня чего-то, я внутренне ликовал. «Теряешь над ситуацией контроль, да?» но когда я поднял взгляд, я утонул в ее глазах. Хрупкая, такая почему-то близкая моему взору девочка. Маленькая перепалка между нами и ее жертва, которую она совершила, даже не задумавшись. Слезы, льющиеся из ее глаз, трогательная сцена с ее отцом. Что-то внутри меня ревело, стараясь возвать моему разуму, но я будто застыл, не в силах даже задуматься над тем, что происходит. Когда за девчонка закрылась дверь, ее отец выпрямился, посмотрев на меня с самым ясным взглядом из тех, которые только видел, и произнес «Что бы с тобой ни произошло, исправь это! Ее ты уже потерял! Так хоть найди самого себя!» И с гордо поднятой головой лорд Вердон покинул стены моего управления, оставляя мне на растерзание свою дочь. Мы все прекрасно понимали, что она не выйдет отсюда тем же человеком, если вообще выйдет. Желание выпить возникло само по себе, и я решил не отмахиваться. Отправился в уже знакомый мне бар неподалеку, где бармен, только взглянув на меня, выдал бутылку самого крепкого, что у него было. Так и я остался тут на ночь, выпивая стакан за стаканом, бутылку за бутылкой, совершенно не понимая, а что, собственно, я поминаю. Все изменилось мгновенно. Звонко брякнул колокольчик и внутрь бара зашла очаровательная рыжая девчонка, которая целенаправленно вела взглядом по помещению, а когда наткнулась на меня, нахмурила брови и двинулась в мою сторону. Я не ощущал от нее угрозы, даже когда она подошла вплотную и щелкнула пальцами около моего носа. — И что это такое? — насмешливо поинтересовался я, еле собирая слоги в слова. — Я не в настроении знакомиться, крошка. Как только последнее слово сорвалось с моих губ, В моей груди внезапно зажегся пожар. Ровно там, где болела утром, когда я пытался вспомнить, что произошло. Не помня себя от боли, мгновенно протрезвев, я поднял глаза на причину моих страданий, а она лишь печально смотрела на меня сверху вниз и тихо проговорила. «Что с тобой будет дальше, ты не заслужил, и мне искренне тебе жаль, но что сейчас происходит с Селестой, ей в разы хуже. Помни об этом, когда очнешься». Как попал домой, не помню. Ночь превратилась в один сплошной комок боли, где меня ломало, словно изнутри жгли раскаленными железными прутьями. Я то бредил, то безумно хотел пить, то ужасно замерз, а потом тут же изнывал от жары. Полегчало мне ровно в тот момент, когда из моей груди, больно разрывая плоть, выскочил медальон с красным камнем в старинной оправе. Как только он упал на ковер, утопая в ворсе, меня затянуло в спасительную тьму. Очередное болезненное пробуждение сопровождалось всплеском магии такой силы, что я спалил дотла одну стену своего особняка. Воспоминания волной хлынули в мою память, а с каждой возникающей картинкой я терял последний рассудок. Быстро переодевшись, я метнулся в управление, где на входе меня встретил Рован, и одного взгляда на меня ему хватило, чтобы спросить. «Вспомнил, да? Где она?» — серьезно спросил я, пытаясь обойти друга. Сейчас есть дела поважнее. Мы нашли виновника. Идем. Я ей нужнее. Заорал, что было сил, но на меня накинули путы и силой воткнули в карету. Очнувшись спустя пару часов, я чуть был не убил и рован, и всех, кто был рядом. Прекрати, — гаркнул он, показывая в окно пальцем. Там сидит виновник всех твоих бед. Ты либо его поймаешь и докажешь виновность, либо так и придешь к ней голым. Чем ты будешь крыть? Ты хоть помнишь, что с тобой случилось? «Адам де Шерез», — выплюнул я, поворачивая лицо в указанном направлении. Мы стояли около особняка де Шерез в престижном районе. Что известно, в твоей спальне в Академии был найден труп. Там же мы нашли следы дешереза младшего Соединив пазл, мы проследили вчера за старшим и увидели его в компании того самого Моргана, который украл твою истину в прошлый раз, а также Виктора Прайса. У нас есть полная запись их разговора, в котором они обговаривают все детали. Они были настолько самонадеянны и уверены, что их никто не подслушает, что легко обсудили между собой все свои дела, включая место, где сейчас находится лаборатория, а также, каким образом они убрали с дороги тебя. Что с лабораторией? Морган и Виктор были схвачены сегодня утром. Остался только Дешерес старший. Он не выходил сегодня с самого утра из своего дома. Он является тем самым главным кукловодом и тем, кто финансирует все это мероприятие. Сказать мне было нечего. Я прекрасно понимал, что то, что со мной сейчас произошло, да и вся ситуация в целом, полностью моя вина. Я просмотрел, не нашел, недостаточно много работал. Пострадали те, кто мне дорог и близок по моей вине. Задержание прошло легко. Адам даже не сопротивлялся, понуро опустив голову и несмотря мне в глаза. Его отец, наоборот, с гордо поднятой головой вышел из дома, не забывая бросать уничижительные взгляды на всех вокруг. Дальше было несколько дней усиленного допроса, который по приказу короля я лично обязан был проводить. Все мои попытки достучаться до его величества были тщетны, а тем временем там, в казематах моего управления, медленно умирала самая важная часть моей жизни. Когда все закончилось, я пулей прилетел в камеру, подхватил на руки практически невесомое тельце и постарался влить в нее хотя бы магию. Мой внешний вид оставлял желать лучшего, но мне было плевать, и я мечтал лишь об одном, чтобы она меня выслушала, дала хоть малюсенький шанс оправдаться, доказать, что нет никого дороже для меня. Только вот все оказалось гораздо сложнее. Девушка была похожа на свою собственную тень, Она смотрела словно сквозь меня, а когда я попросил ее меня выслушать, не издала ни звука. На ее прекрасном личике не дрогнул ни один мускул, а внутри меня резко оборвалось все, что держало меня в руках. Когда Селесту унесли, я принялся крошить собственный кабинет, а потом принялся за остальное здание. Через час на месте управления остался только фундамент, который раскрошить мне было не лень, а просто не хватило сил.